Глава девятая. я бы так бы все и оставил если бы не сон который в ту же ночь вверг меня в сильнейшую тревогу я поднимался по крутым ступенькам они завершались у большой дубовой двери плотно закрытой она меня испугала но я собрался с силами и распахнул ее увидеть мне следовало спальню но я оказался в сумрачном сыром подвале и зрелище мне предстояло ужасное мой отец лежал на постели Ногой, точно ной, и весь облитый кровью. Сара Бланди, вся в белом и с той же улыбкой на губах, стояла над ним с ножом в руке. Когда я вошел, она спокойно обернулась ко мне. «Так умирает человек чести!» — произнесла она шепотом. Я потряс головой и гневно показал на нее. «Ты его убила!» — сказал я. «О, нет!» — и она кивнула на меня. Я поглядел вниз и увидел в своей руке окровавленный кинжал, который мгновение назад держала она. Я попытался бросить его, но он словно прилип к моей ладони. — Вот видишь, теперь ты запятнан вовеки, — сказала она. На этом сон оборвался, или же я забыл, что было дальше. Я проснулся в испуге и потребовалось немало усилий, чтобы избавить мой дух от леденящего ужаса. А это было странно так как я никогда прежде никакой важности сонным видением не придавала а, напротив, всегда смеялся над теми, кто им верит. Когда я затем встретился с Томасом, и мы зашли в кабак выпить, я спросил у Томаса его мнение, и он, разумеется, отнесся к моему сну с обычной своей серьезностью. «Смысл снов», — заявил он, — «зависит от моей конституции». «Так что именно мне привиделось?» Натурально я не стал касаться того, что произошло в тот вечер раньше. Томас был очень строг к блуду, а мне не хотелось вступать с ним в спор по пустякам. — Скажи, тебе свойственно холерическое состояние духа? — спросил он, когда я завершил свой рассказ. — Нет, — сказал я. — Мне более свойственно меланхолия. Насколько я понимаю, ты мало что знаешь о снах. Я признал, что он не ошибся. — Тебе следовало бы заняться их изучением, — сказал он. Сам я считаю их суеверным вздором, но, несомненно, невежды верят, будто по ним можно узнать очень много. Настанет день, когда подобные глупости будут осуждены, и уж, конечно, ни один уважающий себя священнослужитель не станет обращать внимание на подобную чепуху. Однако это время еще не настало, и нам следует соблюдать осторожность». Видишь ли, продолжал он, разгорячась и заерзал тощей задницей по сидению, устраиваясь поудобнее для долгих рассуждений, как было у него в привычке. У снов есть разные источники, действующие в совокупности. Обычно один источник главенствует, и именно его необходимо выделить, чтобы определить истинную природу сновидения. Одним источником являются испарения, поднимающиеся из желудка в мозг и вызывающие его перегрев. Так бывает, если ты съешь или выпьешь не в меру. Может быть, перед этим твоим сном ты предавался угодью? Совсем наоборот, — ответил я, вспоминая мой ужин у матушки Робертс. Далее следует нарушение равновесия твоих жизненных соков. Но ты сказал, что в тебе преобладает меланхолия, и нам придется исключить и это. В твоем сне бесспорно господствует холерическое влияние, так как холер, черная желчь, способствует черным снам из-за своего цвета. Таким образом, остается влияние духов, иными словами, видение, либо неспосланное ангелами, как предупреждение, либо насланное дьяволом для мучений или соблазна. И так и так твой сон ничего хорошего не сулит. Эта девушка тесно связана со смертью какого-то мужчины, чьего-то отца. Сон об убийстве — страшнейшее предзнаменование. Он предсказывает тяготы и тюремное заключение. Перечисли, пожалуйста, еще раз, что в нем было. Нож, девушка, постель, мой отец. И нож тоже зловещее предзнаменование. Был он блестящим и острым? Наверное. Нож указывает, что против тебя сплотились злонамеренные люди. Я это знаю и так. «И еще он означает, что ты проиграешь судебную тяжбу, если ведешь ее». «А постель?» — спросил я, все более и более падая духом при мысли о том, что мне сулит мой друг. «Постель, само собой, разумеется, связана с твоей женитьбой. И то, что она занята трупом твоего отца, опять-таки ничего хорошего не обещает. Пока он будет лежать там, ты не женишься. Его тело препятствует этому». Из чего следует, что ни одна невеста благородной фамилии не поглядит на сына предателя вроде меня, воскликнул я. И опять-таки мне это известно и без небесного посланца. Томас вытянул шею и посмотрел в свою кружку. Ну и, наконец, девушка, сказал он, чье присутствие ставит меня в тупик. Ибо сон ясно утверждает, что она твоя беда и твой судья. А этого не может быть. Ты же едва ее знаешь. И даже вообразить нельзя, чтобы в твоих нынешних бедах была повинна она. У тебя есть объяснение для меня?» Хотя мне было известно больше, чем я мог бы со спокойной душой открыть Томасу, объяснение у меня не находилось. Теперь же я знаю все, так как долго и упорно размышлял над этим. Мне ясно, что мое изначальное посещение вдовы Бланди нарушило равновесие среди духов, Создала зависимость, в которую я оказался втянут, и что, получив удовольствие от ее дочери, я глупо позволил поймать себя в ловушку. И теперь мне не менее ясно, что меня подстрекал дьявол, соблазнил и тем отдал в ее власть. Весть сна была в сущности очень проста. Если бы тогда у меня достало ума постигнуть ее, ибо он ясно свидетельствовал, что ловушка была устроена ею, чтобы отвлечь меня от моих розысков и что неудача в попытке вернуть моему батюшке его доброе имя будет равносильно его убийству. Едва я это понял, как ободрился и укрепился в моем намерении. Разумеется, подобное прозрение не приходит сразу, я ведь никогда не утверждал, будто одарен хитроумием в таких делах. Но, положившись на свой жизненный опыт, как следует поступать всем людям, а также на здравый смысл, я убедился, что в конце концов возможно лишь одно объяснение, отвечающее на все вопросы. Однако в то время я думал только о том, что она может подать на меня нелепую жалобу университетским властям, которые очень косо смотрели на якшание студентов с городскими шлюхами, и расследование могло помешать мне отправиться на мои розыски. Необходимо было защититься, а лучшая защита — это нападение. Когда я, расставшись с Томасом, шел по Карфаксу, У меня сложился замечательный план, как покончить со всеми затруднениями. Короче говоря, я подкупил Мэри Фуллертон, рыночную торговку овощами. Одну из самых бесчестных и подлых негодяек, которые встречались на моем жизненном пути, чтобы она подтвердила сплетни, рассказав, как она как-то пришла к доктору Грову с яблоками, а он принял ее за Сару. Едва она переступила порог, научил я ее сказать, как Гров зашел ей за спину и начал ласкать ее груди. Когда же она попыталась вырваться, тут она назвала себя честной девушкой, какой, разумеется, не была, Гров якобы сказал, «Как милая, сегодня ты не хочешь того, чего тебе не терпелось получить вчера? И еще лучше. Я отыскал Вуда и рассказал ему про Гровы и его плотские забавы со служанкой. Можно было не сомневаться, что через день-два история распространится по всему университету и дойдет до членов факультета нового колледжа. Такой уж Вуд был сплетник. Пусть девка жалуется, — думал я. Никто ей не поверит, и она только навлечет стыд и позор на собственную голову. Теперь, вспоминая про это, я нахожу меньше оснований радоваться. Мои хитрости не принесли Томасу его приход, и хотя, возможно, помешали Саре Бланди осуществить земную месть, они еще больше распалили ее злобу. Ничего этого я не знал, когда несколько дней спустя покинул Оксфорд с величайшим облегчением, так как всегда терпеть не мог этот городишка и вот уже более десяти лет его не посещаю. И напротив, полагал, что единым махом насладился этой девкой, обезопасил себя и поспособствовал моему другу. Этому безмятежному расположению духа скоро пришел конец, едва я оказался в пределах Варвик-шира и направился к моей матушке, хотя опять-таки не распознал первый признак того, что все далеко не в порядке. Я потратил деньги на карету до Варвика, решив экономии ради... Последние пятнадцать миль пройти пешком и бодро отправился в путь, остановившись через час или около того, чтобы напиться воды и поесть хлеба. Дорога тут была пустынной, и я расположился отдохнуть на зеленом пригорке. Некоторое время спустя я услышал шорох в кустах и встал посмотреть, в чем дело, но не углубился в лес и на четыре шага, как с адским визгом на меня прыгнул хорек и разорвал когтями мне руку, оставив глубокую царапину, из которой обильно хлынула кровь. В испуге я попятился и споткнулся о корень, но зверь не воспользовался своим преимуществом и тотчас исчез, будто растворился в воздухе, и не капая у меня из руки кровь, я бы поклялся, что он мне только почудился. Разумеется, сказал я себе, что сам виноват, неосмотрительно подошел слишком близко к самке с детенышами и поплатился за это. Лишь много позднее мне пришло в голову, что за долгие годы моего близкого знакомства с этими местами я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь там упоминал про хорьков. Позднее, разумеется, я понял, что это была за тварь и откуда взялась. Но тогда рассердился на себя, перевязал руку, продолжил свой путь и через три дня добрался до родных моей матушки. Наша обездоленность не оставила ей иного выбора, кроме как воззвать к их милосердию, и они приняли ее, но никак подобает родным. Матушка сильно не угодила им, выйдя замуж, как хотелось ей, и они ни на минуту не позволяли ей забыть, что, по их мнению, Горе было ей карой за непослушание. А потому она жила у них на положении почти служанки. Правда, есть ей дозволялось за господским столом. Они придерживались старинного обычая, теперь почти забытого, когда все в доме садились за один стол. Но они неусыпно следили, чтобы сидела она у нижнего конца и подвергали ее оскорблениям чуть ли не каждый день. Они были истинными подобострастниками, как потом начали называть таких людей — и непременно сошлись бы с доктором Уоллесом, если бы когда-нибудь познакомились с ним. При Кромвеле вся семья распевала псалмы и восхваляла Господа. С воцарением Карла они купили облачение для семейного капеллана и каждый вечер читали молитвы потребнику господствующей церкви. Единственное, что мне кажется, они почитали недостойным себя, был папизм. Рим ненавидели они неистово и постоянно выглядывали признаки папистских обрядов. Их дом я всегда любил, но теперь, насколько мне известно, один из бесчисленных подражателей сэра Кристофера его перестроил, переделав в новейшей манере. Теперь комнаты там получили правильную форму и красивые пропорции, и свет, без сомнения, потоками льется в современные окна, и тяга в каминах отличная, а сквозняков осталась самая малость. Я же сожалею о повсеместном увлечении всем, что модники в Европе объявляют изящным. В этой навязчивой симметрии есть какая-то фальш. Прежде дом джентльмена был историей его рода, и по его очертаниям вы могли определить, когда семья была богата и позволяла себе добавлять всякие пристройки, или же наоборот, времена были тяжелыми. Прихотливые печные трубы и коридоры, и балки, уложенные одна возле другой, создавали уют чудесного беспорядка. Казалось бы, после попыток Кромвеля с помощью армии ввести во всем единообразие, Мы должны были бы впредь его избегать. Однако я, как обычно, не в ладах с нынешними временами. Старинные дома уничтожаются один за другим, заменяются мишурными сооружениями, которые, вероятно, просуществуют не дольше, чем жадные и надменные новые семьи, которые их воздвигают. Построенные с такой быстротой, они и сметены будут не менее быстро вместе со всеми своими обитателями. — Как вы можете смиряться с такими унижениями, сударыня? — спросил я у матушки, когда как-то вечером навестил ее у нее в комнате. — Я прожил там несколько недель, и был уже не в силах доли выносить ханжеское благочестие этих людей, их высокомерную спесивость. Даже у святых не достало бы терпения ежечасно сносить их надменность, не говоря уж и нестерпимых укорах и намеках на их благодеяние. Она подняла голову от рукоделия и пожала плечами. По вечерам она коротала время за шитьем скатертей, которые, говорила она, будут моими, когда я обзаведусь с женой и хорошим доходом. «Ты несправедлив к ним», — сказала она. «Они более чем добры ко мне. В конце концов они не были обязаны мне помогать». «Ваш родной брат!» — вскричал я. «Разумеется, он обязан! Как был бы ваш муж обязан помогать ему, если бы все произошло наоборот?» Некоторое время она молчала и вновь занялась шитьем, а я уставился на пылающие поленья. — Ты ошибаешься, Джек, — сказала она, немного погодя. Твой отец обошелся с моим братом очень скверно. — Убежден, что вина была моего дяди, — сказал я. — Нет, ты знаешь, как я почитала твоего отца, но он был вспыльчив и упрям. Вот это и явилось причиной. Он был всецело неправ, но не хотел ни признавать своей вины, ни искупить того, что сделал. «Этому я поверить не могу», — сказал я. ты же не знаешь, о чем я говорю», — сказала она все еще терпеливо. «Я приведу тебе небольшой пример. Во время войны, до того, как твой отец отправился сражаться в чужие страны, король разослал сборщиков наложить единовременный налог на все знатные семьи. У моего брата потребовали слишком много и несправедливо. Натурально он написал моему мужу, прося его вступиться, чтобы сумму снизили». В ответ твой отец прислал очень оскорбительное письмо. Когда столько людей отдают своей жизни, он не намерен способствовать тому, чтобы мой брат сохранил свои сребреники. Ведь и так это самая малая услуга, какую может оказать его семья. А когда парламент, в свою очередь, наложил такой же налог, моему брату пришлось продать значительную часть своей земли. Настолько он был уже разорен. И он не простил этого твоему отцу». — Да я бы сам прискакал во главе конного отряда, чтобы забрать эти деньги, — сказал я. — Дело короля было важнее всего. Если бы больше людей понимали это, парламент потерпел бы полное поражение. Король вел войну за сохранение закона, а не просто чтобы удержаться на троне. Так какой толк был бы в победе, если бы ради нее уничтожили все, за что он сражался? Без знатных семей королевства король был ничто а потому сохранять наше богатство и наше влияние было равносильно тому, чтобы сражаться за него. — Какое удобное объяснение, — бросил я презрительно. — Да, — сказала она. — А когда вернулся нынешний король, твой дядя был на месте, чтобы занять свой пост мирового судьи и восстановить порядок. Без моего брата кто бы управлял этим краем? Кто обеспечил бы, чтобы здешние жители приветствовали возвращение короля? У твоего отца не осталось ни денег, ни влияния. — Я предпочитаю иметь отцом нищего героя, чем богатого труса, — сказал я. — К несчастью, теперь ты сын нищего предателя, а живешь милостями богатого труса. — Он не был предателем. Уж вы-то не можете этому верить. Я знаю только, что он погубил всю семью и оставил свою жену нищей. Жизнью и честью он был обязан королю. Что еще мог он сделать? «Избавь меня от своего детского лепета!» — прикрикнула она. «Война — не рыцарский роман!» Король взял больше, чем давал. Он был дураком, а твой отец двойным дураком, раз его поддерживал. Годы и годы мне приходилось уламывать кредиторов, подкупать солдат и продавать земли для того, лишь чтобы он мог быть человеком чести. Я видела, как наше состояние истощается. Лишь бы он мог изображать себя равным вельможем с доходами десятикратно большими. Я видела, как он отверг примирение с парламентом только потому, что человек, приехавший для переговоров, не был джентльменом. И этот подвиг чести обошелся нам особенно дорого. Можешь мне поверить. А когда мы впали в нищету, и у меня осталось лишь то, в чем я была одета, помощи я могла искать, только воззвав к милосердию моего брата. Он принял меня в свой дом и кормил, пока твой отец растранжиривал последние остатки нашего состояния. Он платит за твое образование, чтобы ты мог устроить свою жизнь, и обещал найти тебе место в Лондоне, когда ты будешь готов. А ты отвечаешь ему презрением и детскими укорами. И ты сравниваешь его честь с честью твоего отца. Скажи мне, Джек, что за честь быть закопанным в могилу для нищих? Я не онемел, пораженный ее яростью, испытывая горчайшие разочарования. Мой бедный отец. Его предала даже та, кто была ему обязана всемерным послушанием. Мой дядя сумел совратить даже ее. Нет, я ее не винил. Как могла женщина противостоять таким непрерывным клеветам? Я винил моего дядю, который воспользовался отсутствием моего отца, чтобы очернить его в глазах той, чей долг был защищать его до конца. «Вы говорите так, словно вот-вот назовете его предателем», сказал я, когда моя голова перестала кружиться. «Не могу поверить». «Я не знаю», сказала она, «и поэтому стараюсь верить в лучше. Перед тем, как он бежал, я не виделась с ним почти год и не знаю, чем он занимался». «И вам все равно, кто его предал?» Вас не трогает, что Джон Турлоу свободен, хотя и виновен, а ваш муж мертв, потому что его предали? И вы не хотите отомстить за это? Нет, не хочу. Что было, то было, и изменить ничего нельзя. Вы должны рассказать мне о том, что вы знаете, пусть это и совсем мало. Когда вы видели его в последний раз? Она долго смотрела на огонь, угасающий в камине, Так что нас уже обволакивал холод. Дом этот всегда был ледяным. Даже летом, покидая парадные комнаты, следовало хорошенько закутаться в теплый плащ. А теперь приближалась зима. Листья осыпались, задували резкие ветры, и в дом вновь возвращался знобящий холод. Потребовалось немало уговоров, прежде чем она ответила на мои вопросы про бумаги и письма, и документы, которые могли бы прояснить, что именно происходило. Я не забыл о просьбе Уоллеса, и мне хотелось ее исполнить, будь это в моих силах. Матушка несколько раз отказывалась отвечать, заговаривала о другом, старалась отвлечь меня. Но я настаивала, и она, наконец, сдалась, убедившись, что отказы ни к чему не приведут. Однако ее нежелание отвечать было очевидным, и этого я так и не смог простить ей. Я объяснил, что мне особенно нужно узнать о том, что происходило в январе 1660 года, как раз перед тем, как мой отец бежал, когда заговор против него приводился в исполнение. Где он был, что делал, что говорил. И вообще, видела ли она его в те дни? Она ответила, что да, и что это был последний раз, когда она его видела. «Через доверенного друга я получила весть, что твой отец нуждается во мне», — начала она. Затем он приехал сюда без предупреждения и ночью. Никаких разговоров с твоим дядей он не вел. Оставался тут только одну ночь и уехал. Каким он был? Очень серьезным. Занятым своими мыслями. Но бодрым. И с ним был отряд? Она покачала головой. Только один человек. Какой человек? Этот вопрос она оставила без ответа. Он провел тут ночь, как я уже сказала, но спать не ложился, только поужинал со своим товарищем, а потом пришел поговорить со мной. Он вел себя очень осторожно, проверил, не подслушивают ли нас, и взял с меня обещание, что я ничего не расскажу моему брату. «Можешь не спрашивать, я ничего ему не сказала. Я всем сердцем почувствовал, что сейчас услышу весть величайшей важности, что мой отец предназначил ее для меня, иначе он взял бы с матушки клятву не открывать ее никому». «Продолжайте», — сказал я. Он говорил со мной очень взволнованно. Сказал, что обнаружил измену, хуже которой вообразить трудно. И она так его поразила, что вначале он отказывался поверить свидетельству собственных глаз. Но теперь у него не оставалось сомнений, и он намерен действовать. Я чуть было не закричал от разочарования. «Какая измена? Как действовать? Какое открытие?» Матушка покачала головой. Он сказал, что подобного доверить женщине нельзя. Пойми, он никогда не поверял мне никаких секретов и вообще ни во что не посвящал. Удивляться следует тому, что он сказал хоть столько, а не тому, что он сказал так мало. И это было все? Он сказал, что изобличит и уничтожит величайших злодеев. Это было опасно, но в успехе он не сомневался. Потом он кивнул на своего спутника, который все это время сидел в дальнем углу. — Его имя, сударыня. Как его звали? — Ну, хотя бы что-то, — подумал я. Но она снова покачала головой. — Возможно, его звали... Нет, Но я не помню. Мне кажется, я видел его раньше. Еще до войны. Твой отец сказал мне, что вполне доверять можно только своим людям, и что этот человек именно такой. Если произойдет что-нибудь непредвиденное... Этот человек придет и отдаст мне пакет, содержащий все собранные им сведения. И я должна буду надежно спрятать пакет и использовать его только, когда это будет безопасно». «И что еще?» «Ничего», — ответила она просто. «Вскоре после этого они уехали, и больше я его не видела. Несколько недель спустя пришло письмо из Дила с известием, что он должен ненадолго покинуть страну, но скоро вернется. Как ты знаешь, он не вернулся». — Никогда. — А этот человек? — Этот, нет. Она покачала головой. Он так и не приехал. И никакого пакета я не получила. Хотя я не добился от матушки ничего, что могло бы помочь доктору Уолису, ее рассказ оказался приятной неожиданностью. Я не ждал, что она настолько осведомлена и обратился к ней только на всякий случай. Как не печально сыну признаваться в подобном... Но мне становилось все труднее соблюдать с ней учтивость, настолько она предалась своей родне, которая оказывала уважение моему отцу только пока он был богат. Нет, в Варверкшир я отправился совсем с иной целью. Я хотел ознакомиться с бумагами, касающимися моего поместья в Линкольншире, и узнать, когда я смогу вступить во владение им. Я знал, что дело это сложное. Батюшка много раз предупреждал меня об этом. К тому времени, когда война разгорелась, а его доверие к королю начало ослабевать, он, памятуя о том, что опасности подвергается не только его жизнь, что гибель угрожает всей семье, принял надлежащие меры и заключил соглашение, которое должно было ее обезопасить. Короче говоря, следуя только что возникшему в стране способу, он вверил свою недвижимость по печению с правом пользования для него, а после его кончины и для меня. Составленное тогда же завещание назначало моего дядю его душеприказчиком, а сэра Уильяма Комптона — моим опекуном, и ему же было поручено надлежащее распоряжение и движимостью, и недвижимостью. Выглядит очень сложно, но в наши дни любой, кто владеет собственностью, превосходно в этом разберется, так как такая уловка стала обычной для ограждения семьи от опасности». Однако тогда обо всем этом никто и слыхом не слыхал. Нет ничего сравнимого с гражданскими беспорядками для разорения людей и обогащения крючкотворов. Попросить показать мне бумаги я не мог, так как они хранились у дяди, и надежды на то, что он исполнит мою просьбу, не было никакой. Я и не хотел показывать ему свой интерес и опасения, что он их уничтожит или изменит что-нибудь в свою пользу. Я не собирался допустить, чтобы дядя меня облапошил, что было для него второй натурой. И вот ночью, убедившись, что все уснули, я осуществил свое намерение. Кабинет моего дяди, где он занимался делами и принимал своих управляющих, нисколько не изменился с тех дней, когда он вызывал меня туда и поучал, как вести себя богобоязненно. Я прокрался по коридору, дверь открыл с великой осторожностью даже прежде, чем вспомнил, что ее скрип способен поднять на ноги весь дом. Приподняв свечу, я увидел крепкий дубовый стол, где каждый Михайлов день раскладывались счета и стянутые железными обручами ларцы, в которых хранились расписки и другие важные бумаги. Трудновато с ними справляться, а? но не тревожься. Когда настанет твой черед заниматься ими, тебе уже все будет понятно. Просто помни золотые правила владения собственностью. Никогда не доверяй своим управляющим — и никогда не требую лишнего со своих арендаторов, иначе понесешь убытки. Я помню, как батюшка сказал мне это в мои пять или меньше лет. Я зашел в его кабинет в Харланд-хаусе, потому что дверь была открыта, хотя и знал, что мне это запрещено. Батюшка сидел там один, окруженный стопками бумаги, с песочницей под рукой, да рядом плавился сургуч для наложения печати и коптела свеча. Я уже ждал подзатыльника, но он поднял голову, улыбнулся, а потом посадил меня к себе на колени и показал мне бумаги. «Когда у него будет больше времени, он начнет мое обучение», — сказал он, — «так как джентльмену надо много знать, если он хочет преуспеть в жизни». Но обещанный день так и не настал. При этой мысли слезы защипали мне глаза». Я вспомнил кабинет в моем собственном доме, доме, которого, возможно, я лишился навсегда и которого не видел уже более десяти лет. Мне даже ясно вспомнился его запах, запах кожи и масла в лампах. И несколько минут я простоял в горести, забыв, зачем я здесь и что мне нельзя терять времени. Ключ к денежному ларцу дядя хранил в шкафу для шпаг, и, оправившись, я сразу открыл его дверцу. К счастью, дядя не изменил своим привычкам, и большой железный ключ висел на своем месте. Чтобы открыть ларец, не понадобилось и минуты. А тогда я сел за большой стол, поставил на него свечу и начал читать бумаги, которые доставал одну за другой. Я просидел так несколько часов, пока свеча не догорела. Это была утомительная работа, потому что многие пачки документов не представляли никакого интереса, и я их откладывал, едва развязав. Но в конце концов я нашел соглашение о попечительстве а еще я нашел двадцать фунтов которые после некоторого колебания взял себе не то чтобы меня влекли такие нечистые деньги но я рассудил что по праву они мои и я могу со спокойной совестью их тратить слова не в силах выразить всю глубину ужаса который я испытал документы эти содержали полные и бесстрастные доказательства самого низкого и полнейшего подлога Я изложу дело просто, так как никакие при украшивании ничего к общей картине не добавят. Все мое имущество, сэр Джон Комптон, человек, назначенный оберегать мои интересы, продал моему дяде, человеку, которому было доверено попечительство над целостностью имени. Эту гнуснейшую сделку заключили едва мой бедный отец упокоился в своей нищей могиле, так как купчая была подписана менее, чем через два месяца после его кончины. Короче говоря, я был полностью и безвозвратно лишен своего наследства. Мой дядя никогда мне не нравился. Его чванство и надменность всегда вызывали у меня отвращение. Но я и заподозрить не мог, что он был способен на столь чудовищное предательство». Воспользоваться бедствием своих близких и обратить его к собственной выгоде, воспользоваться смертью моего отца и моим несовершеннолетием для такого удовлетворения своей алчности, принудить мою собственную мать потворствовать обездоливанию ее собственного сына. Все это было куда хуже, чем я мог вообразить. Он решил, что мой возраст и отсутствие у меня средств помешают мне дать отпор. Я тут же решил, что он вскоре убедится, как он горько ошибался. Однако я не мог понять действий сэра Уильяма Комптона, моего опекуна и человека, который всегда был ко мне очень добр. Если и он тоже вступил в заговор против меня, значит, я и вправду совсем одинок. Однако, вопреки ясным доказательствам, я был не в силах поверить, что человека, которому мой отец всегда отзывался самым лесным образом, кому более того, он был готов доверить своего наследника, мог вести себя столь лицемерно. Примодушный человек, душа нараспашку, основа основ нашей нации, за чью несгибаемую честность даже Кромвель назвал его благочестивым кавалером, конечно же, тоже стал жертвой обмана, если поступил таким образом. Узнать бы как и почему. И тогда я заметно продвинусь вперед. Я знал, что должен буду вскоре обратиться к нему, но предпочитал откладывать это до тех пор, пока не получу весомых доказательств. Ведь меня отослали из его поместья Комптон-Уинейтс. Едва мой отец бежал, а потому я не знал, какой прием встречу, и, признаюсь, опасался его презрения. Закрывая и запирая ларец, а затем тихонько пробираясь в свою комнату, я уже понял, что моя задача стала неимоверно трудной, и что я куда более одинок, чем мне представлялось. Ибо так или иначе, на меня все предали, даже самые близкие мне, единственной моей опорой была только моя решимость. Каждый предпринятый мной шаг, казалось, умножал мои трудности, делал их все более сложными, ибо теперь мне предстояло найти не только того, кто предал моего отца, но и обличить тех, кто поспешил извлечь выгоду из его несчастья. Мне еще не пришло в голову, что две эти задачи на самом деле могут быть одной — И уж тем более, что эти испытания покажутся пустяками в сравнении с теми, что вот-вот должны были обрушиться на меня. Но вскоре я получил некоторый намек на то, что мне предстояло. Примерно за два часа до зари я уснул, о чем горько пожалел. Мне следовало бы немедленно покинуть этот дом, снова отправиться в путь, и тогда бы я избежал самого чудовищного ужаса этой и без того страшной ночи. Не знаю, как долго я спал, но было еще темно, когда меня разбудил некий голос. Я откинул полок к кровати и ясно увидел в проеме окна женскую фигуру, наклоняющуюся так, будто она стояла снаружи, хотя этаж был третий. Лица я не различил, но волнистые черные волосы сразу же подтвердили мое подозрение. Это была девка Бланди. — Мальчишка! — шипела она снова и снова. — Ты потерпишь неудачу! «Уж я постараюсь!» Потом со вздохом, который больше напоминал вздох ветра, нежели человеческий, она исчезла. Более часа я просидел на кровати, дрожа от холода, но, наконец, сумел убедить себя, что это был всего лишь лихорадочный бред сметенного и истомленного разума. Я убеждал себя, что этот сон ничего не значит, как ничего не значил тот, первый. Я напомнил себе о предостережениях мудрых священнослужителей, что вера в такие игры воображения — это гордыня. Однако они ошибались. Да, я не отрицаю, что многие так называемые пророки, которые объявляют свои сны божественными откровениями, не более чем безмозглые невежды, принимающие сонные миазмы за ангелов, ображение соков за глаз Господень. Тем не менее некоторые сны бесспорно не спосылаются духами, и не все исходят от Бога. Когда я снова лег и попытался уснуть, меня тотчас разбудил ветер, стуча оконной рамой, и тут я вспомнил, что не открывал окно перед тем, как лечь спать. И все-таки оно было открыто, а рама закреплена, хотя и не моей рукой. Я изменил свой план, когда утром спустился вниз и покинул дом настолько быстро, насколько позволяла учтивость. Я не попрощался с моей матерью и уж тем более с дядей. Не был противен их вид, и я боялся открытием, что я разоблачил их козни.